Глава 37. Возвращение отца. К вечеру Раф Бринкер почувствовал себя гораздо лучше и настоял на том, чтобы немного посидеть у огня в жестком кресле с высокой спинкой. В домике поднялся целый переполох. Важнейшая роль выпала на долю Ханса, так как отец его был грузен, и ему нужно было опереться на что-нибудь устойчивое. Сама тетушка Бринкер отнюдь не была хрупким созданием, но она очень тревожилась и волновалась, решившись на столь смелый шаг, как поднять больного без разрешения доктора. И даже чуть не повалила мужа, хотя считала себя его главной опорой и поддержкой. «Осторожней, Вроу, осторожней», — проговорил Раф, дыша с трудом. «Что это? Или я постарел и ослаб? Или это...» Лихорадка так изнурила меня. «Вы только послушайте его», — рассмеялась тетушка Бринкер. «Разговаривает не хуже нас, грешных». «Конечно, ты ослабел от лихорадки, Раф. Вот тебе кресло. В нем тепло и уютно. Садись. Но, но, но, Вот так». Говоря это, она вместе с Хансом медленно и осторожно опустила больного в кресло. Между тем Гретель металась по комнате, и подавала матери все, что только можно было засунуть отцу за спину и чем прикрыть ему колени. Потом она подвинула ему под ноги резную скамеечку, и Ханс помешал огонь, чтобы он горел ярче. Наконец отец сидел. Неудивительно, что он оглядывался вокруг, как человек, сбитый с толку. Маленький Ханс только что, можно сказать, перенес его на себе. А малышка была теперь четырех слишком футов росту и с застенчивым видом подметала у камина веником из ивовых прутьев. Метье, его Вроу, веселая и красивая, как никогда, прибавила в весе фунтов на пятьдесят, и, как ему казалось, всего за несколько часов. Кроме того, на лице у нее появилось несколько новых морщинок, и это удивило ее мужа. Во всей комнате ему были знакомы только сосновый стол, который он сам сделал перед женитьбой. Библия на полке. Да посудный шкаф в углу. Ах, Раф Бринкер! Не мудрено, что глаза твои наполнились горячими слезами, хотя ты увидел радостные лица своих близких. Десять лет, выпавшие из жизни человека, немалая потеря. Десять лет зрелости. семейного счастья и любви, десять лет честного труда, сознательного наслаждения солнечным светом и красотой природы, десять лет хорошей жизни. Еще вчера ты думал об этих грядущих годах, а на завтра узнал, что они прошли, и вместо них была пустота. Немудрено, что горячие слезы одна за другой покатились по твоим щекам. Нежная маленькая Греттель. Она заметила эти слезы. И вдруг исполнилось то, чего она желала всю жизнь. С этой минуты она полюбила отца. Ханс молча переглянулся с матерью, когда девочка бросилась к отцу и обвела руками его шею. «Папа, милый папа!» — шептала она, крепко прижимаясь щекой к его щеке. «Не плачь, мы все здесь!» Благослови тебя, Бог! всхлипывал Раф, целуя ее вновь и вновь. Я и забыл об этом. Вскоре он снова поднял глаза и бодро заговорил. Как же мне не узнать ее, Вроу! сказал он, сжимая руками милое юное личико и глядя на дочь с таким выражением, словно воочию видел, как она растет. Как же мне не узнать ее! Те же голубые глаза. и те же губки, и... Ах, я помню даже ту песенку, что она пела, когда едва стояла на ножках. Но это было давно, — со вздохом добавил он, мечтательно глядя на девочку. Давным-давно. И все это прошло. Вовсе нет, — с жаром воскликнула тётушка Брингер. — Неужто ты думаешь, я позволила бы ей позабыть эту песенку, Гретель, дочка? Спой-ка ту старинную песню, ту, что ты поешь с раннего детства! Рав Бринкер устало опустил руки и закрыл глаза. Но так отрадно было видеть улыбку, блуждавшую на его губах, пока голос Греттель обволакивал его как благовонное курение. Греттель только напевала, она не знала слов. Любовь побудила ее непроизвольно смягчать каждый звук, и Рав готов был поверить, что его двухлетняя крошка снова рядом с ним. Как только Гретель допела песенку, Ханс взобрался на деревянный табурет и начал рыться в посудном шкафу. «Осторожней, Ханс!» — сказала тетушка Бринкер, которая при всей своей бедности всегда была аккуратной хозяйкой. «Осторожней! Направо стоит вино, а сзади белый хлеб!» «Не бойся, мама!» — ответил Ханс, Шаря в глубине на верхней полке. Я ничего не уроню. Соскочив на пол, он подошел к отцу и подал ему продолговатый сосновый брусок. С одного конца брусок был закруглен, и на нем виднелись глубокие надрезы. Знаешь, что это такое, отец? спросил Ханс. Лицо урафа Бринкера просветлело. Конечно, знаю, сынок. Это лодка, которую я начал мастерить для тебя в челю. Нет, не вчера, к сожалению, а много лет назад. Я с тех пор хранил ее отец. Ты ее закончишь, когда руки у тебя снова окрепнут? Да, но уже не для тебя, мальчик мой. Придется мне подождать внуков. Ведь ты уже почти взрослый, а ты помогал матери все эти годы, сынок? Еще бы! И как помогал-то? вставила тётушка Бринкер. «Дайте-ка подумать», — пробормотал отец, недоумевающе глядя на родных. «Сколько же времени прошло с той ночи, когда грозило наводнение? Это последнее, что я помню». «Мы сказали тебе правду, Раф. В прошлом году на Троицу исполнилось десять лет». «Десять лет. И ты говоришь, я тогда упал». «Неужели меня с тех пор все время трепала лихорадка?» Тётушка Бринкер не знала, что ответить. «Сказать ли ему все? «Сказать, что он был слабоумным, почти сумасшедшим?» «Доктор велел ей ни в коем случае не огорчать и не волновать больного». Ханс и Гретель удивились ее ответу. «Похоже на то, Раф», — промолвила она, кивнув и подняв брови. «Когда такой грузный человек, как ты, падает вниз головой, мало ли что с ним может произойти. Но теперь ты здоров, Раф. Благодарение Господу!» Он склонил голову. Ведь он лишь совсем недавно пробудился к жизни. «Да, почти здоров, Вроу», — сказал он, немного помолчав. «Но иногда голова у меня кружится, словно колесо на прялке». и ей не поправится, пока я снова не пойду на плотины. Как ты думаешь, когда я опять примусь за работу?» «Послушайте вы его!» — воскликнула тетушка Бринкер, радуясь, но, надо признать, и пугаясь. «Лучше нам снова уложить его в постель, Ханс. Работа! О чем он только говорит!» Она попыталась было поднять мужа с кресла, но он еще не хотел вставать. «Подите вы прочь!» — сказал он, и на лице его промелькнуло что-то, напоминающее его прежнюю улыбку. Гретель никогда ее не видела. «Разве мужчине приятно, чтобы его поднимали как бревно? Говорю вам, не пройдет и трех дней, как я снова буду на плотинах. Да, там меня встретят славные ребята. Ян Кампхёйсен и молодой Хоаксфлейт. Бьюсь об заклад, что тебе они были хорошими друзьями, Ханс». Ханс взглянул на мать. Молодой Хоаксвлейд умер пять лет назад. Ян Кампхёйсен сидел в тюрьме в Амстердаме. «Да, они, разумеется, помогли бы нам по мере сил», сказала тетушка Бринкер, уклоняясь от прямого ответа. «Если бы мы попросили их. Но Ханс был так занят работой и учением, некогда ему было искать твоих товарищей. «Работой и учением», — задумчиво протянул Раф. «Неужто они умеют читать и писать, Метье?» «Ты только послушай их», — ответила она с гордостью. «Они успевают просмотреть целую книгу, пока я подметаю пол. Ханс, когда он глядит на страницу с длинными словами, радуется не хуже кролика на капустной грядке, а что до счета? ну «Ну-ка, сынок, помоги мне немножко». Перебил ее ра Принкер. Лучше мне опять прилечь.